Голова вторая. Рассвет мертвецов. Через секунду в том же месте. Труп в идеальном костюме смотрел как бы сквозь коледина. Взял такси, бесцветно сказал он. Они ходят сюда, от морга. Качнувшись, профессор сделал шаг. Алиса вцепилась ногтями в плечо бывшего мужа. Чичмарков, по Лединский уронив бокал, мешком осел на диван. Он открывал и закрывал рот, словно золотая рыбка под хрустальным полом. Мельников улыбнулся. Губы судорожно скривились только с одной стороны, с другой остались неподвижными. Зрачки, покрытые белой пленкой, остановились. Мертвец уставился на перепуганного Чичмаркова. «Молодой!» – отчеканил мертвый профессор. с бородкой. Зонт стукнулся, упав на пол. Запустив пальцы в разрез на животе, оставленный вскрытием, Мельников вынул оттуда блестящую полоску металла, скальпель, забытый в морге кем-то из медиков. Пытаясь унять дрожь, Чичмарков дернул из кармана упаковку, с трудом запихал в рот пилюлю. Профессор, раскачиваясь, как Ванька-встанька, подошел к нему. В свете люстры сверкнула полоска стали. Купец моргнул как кроткими глазами, словно кролик перед удавом. Он не пытался сопротивляться. Убийца ударил жертву в грудь, пригвоздив лезвием галстук. В воздух брызнул красный фонтанчик. Отглаженная рубашка от Валентино сразу намокла кровью. «Каледин, чего ты любуешься?» – заорала Алиса. «Сделай что-нибудь!» Фёдор и сам не понял, как у него в руках оказался револьвер. Не укладывалось в голове. Только сегодня он видел этого человека мертвым, с перерезанным горлом, обескровленного, без сердцебиения. Его жилы были полны рома. А вот и нет. Он ходит, смотрит, разговаривает. Чичмарков, захлебываясь кровью, боком сполз с дивана к рыбкам. Профессор повернулся механически, как киборг в кино. Окровавленные пальцы сжимали скальпель, Слезвие тянулась вниз багровая струйка. Два выстрела грохнули подряд. Нагрудный карман пиджака профессора разорвали крупнокалиберные пули. Ткань тут же потемнела от коричневых пятен Рома. Впрочем, с таким же успехом Каледин мог бросить мертвеца бумажным шариком. Тот совсем не реагировал на свинец. Голова Мельникова запрокинулась назад, но сразу вздернулась обратно, будто ей управляли с помощью нитки. Злобный оскал обнажил ряд крупных зубов. «Медноволосая!» – механически произнес он, глядя на Алису. Каледин нажал на спуск. От сильной отдачи хрустнула кисть выстрел снова не причинил Мельникову никакого вреда, в отличие от костюма. Федор методично всаживал в холодное тело пулю за пулей, но ничего не помогало. Мертвец подошел совсем близко, в голову, не своим голосом вдруг заорала Алиса. «Чего?» Между выстрелом и переспросил у Каледин, стреляя в голову. В полном отчаянии завизжала медноволосая. «А, теперь понятно», — кивнул Федор. «У меня последний патрон остался». Он выстрелил в упор, целясь Мельникову между глаз. Пуля выбила струю мутной жидкости. Толчки Рома выбросили из раны кусочки мозга. Труп замер, занеся ногу для нового шага. Постояв секунду, он рухнул вниз. На паркете жалобно зазвенел скальпель, вывалившийся из мертвых пальцев. Каледин перевел дух, опустив револьвер. Алиса нервно икнула. «К черту диету!» — пронеслось в голове. «С такого испуга надо срочно пожрать!» «Спасибо!» — выдохнул Каледин. «Да не зашно!» — дрожа всем телом, произнесла Алиса. Чичмарков уже не дергался, уткнувшись бородкой в лужу крови. Склонившись над купцом, Федор положил руку ему на шею, пытаясь нащупать пульс, тем самым почти копируя движение Алисы в квартире Мельникова. Его постигла неудача, он с огорчением цокнул языком. «Готов?» — Каледин разочарованно поднялся. Распахнув дверь в приемную, он увидел труп корейца. Мельников, прорываясь в офис, ударил официанта головой об стену. На лицо убитого было страшно смотреть. Рядом сиротливо лежал столовый нож. Перед смертью бедняга собирался подрезать гостям еще копченой форельки. Ловить было нечего. Они с Алисой оказались в приятном обществе трех мертвецов. Вытащив сотовый, Федор набрал номер дежурного МВД. Надворный советник Каледин повысил голос. Сказал он, дверская двенадцать. «Присылайте казачий отряд, у нас два трупа и еще третий, он бывший труп, а сейчас опять снова, тьфу ты, мать моя! Короче, сами на месте разберетесь!» Он вернулся к Алисе и сел рядом на диван, оба помолчали. «Вот ни хрена себе ж!» — вкратце обрисовала ситуацию Алиса. «Вообще пиздец!» — охотно согласился с ней Каледин. Вслепую нащупав на столе бутылку, он налил себе выпить. Судя по цвету и запаху, это оказался коньяк. Не колеблясь, Фёдор плеснул щедрую порцию экс-супруги. Безмолвно схватив стакан, та выпила жидкость сразу, залпом. «Как ты узнала, что надо стрелять в голову?» – спросил Каледин. – «Ну!» – дыхнула в его сторону коньяком Алиса. «Я люблю фильмы ужасов. Они щекочут нервы, особенно если ты смотришь их вечером». Так вот, в старом кино, где там зомби и все такое, в стиле Рамировских. ночь живых мертвецов, рассвет мертвецов, виноградник, покойников в принципе нельзя убить, кроме как выстрелом в лоб. Они рычат, бухаются и лежат. А Каледин с неодобрением посмотрел на труп в луже Рома. «Этот не зарычал», — глотнул он коньяк. «Сижу и думаю, может, ему кол в сердце осиновый для верности всадить, или что там обычно в фильмах принято?» «Кол он для вампиров неуверенно», — возразила Алиса. «А Мельников вроде кровь из нас не хотел пить. Для живого трупа он довольно странный. Мертвецы, если верить кино, нападают на людей сугубо с целью их сожрать». «Интересно, а зачем?» – поднял брови Каледин. «Теоретически, они же мертвые, им не нужна еда. Внутренние органы не функционируют, пищу переваривать нечем. И почему трупы погибают от выстрела в голову?» ну", протянула Алиса, заворачиваясь по с дивана. «Наверное, потому что телом управляет мозг, а пуля его разрушает». «Держите меня семеро, пятеро не удержат!» – преснул Каледин. Он пролил коньяк на скатерть, у него заплетался язык. То есть засади зомби пулю в сердце, и нормуль, парень себе, дальше идет. А мозг, хотя ткань там тоже трупная, сразу насмерть. Бух и лапки кверху. Вот почему фильмы ужасов мне никогда особо не нравились. Смотрела тело Дженнифер. У котайка Заходит девка темной ночью в особняк. Пробирается по комнатам, обмирая от страха. Ей мнится, что в доме кто-то есть. Так почему бы тупо не включить свет? Кто снимает такую лажу? Где здесь хоть капля логики? Слушай, да пошел ты в жопу. Алиса вырвала у Федора стакан, допив остатки. «Я тебе что, Ромео или Уэйс Крейвен? Привязался козел. Каледин снял с себя вицмундир и накинул его Алисе на плечи. Ладно, допустим, оперся он локтем на диван. Пусть факт. Почему мертвецы убиваются выстрелом в голову? остается тайной. Главное, что это работает. Но я заинтригован. Как в черепушке покойного профессора вдруг оказался этот самый мозг. Если не ошибаюсь, при вскрытии принято его изымать. Значит, кто-то сделал так специально. И это слегка волнует. Меня-то, признаться, волнует другое. Обеими руками взялась за бутылку Алиса. Мельников же мертвый. Самый мертвый из всех мертвецов, что когда-либо умирали на свете. Однако он пришел сюда. Явился убить нас всех. Ты слышал, что говорил профессор? Молодой, медноволосая. Словно компьютер. И еще знаешь, чему я сейчас поражаюсь? Нашему общему спокойствию. Явился труп. Убил у нас на глазах человека. А мы с тобой не впадаем в истерику. Сидим рядом с покойничками, кушаем коньяк. Каледин откусил от полукружия лимона на блюдечке. А так лучше, цинично заметил он. Предлагаю поверить сразу, что трупы могут вставать и ходить. Тогда все становится на свои места, и дела обстоят куда проще. Представь, что мы, к примеру, в фильме ужасов, меня всегда раздражало почему герои не хотят поверить в очевидное половину а то и две трети фильма пока зло пожирает их друзей упрямо повторяют нет такого не может быть чтобы потом в конце дико орать а, -а, -а" и бежать без оглядки нет я не опущусь до подобного примитива пусть с помощью приличной порции коньяка но я поверю труп может ходить. Дождь за окном кончился, капли перестали стучать в стекло. Я никак не оклемаюсь, Алису передернула. Только что шампанское с чечмарковом пили, и тут бац, его нет. Молодой, куча денег. Все-таки жизнь — это бренность, Каледин. «Мемон то море», — как говорили древние. «Я помню о смерти», — проявил знание латинского Федора. У меня и работа довольно опасная, но вспоминать о ней ежедневно перебор. И что нас ждет дальше? Следуя логике киноиндустрии, погибшие от рук зомби сами превращаются в живых мертвецов. Значит, купец должен встать и напасть на нас. Вопреки логике, его даже не укусили, просто ткнули в сердце скальпелем и все. Вообще-то, мертвый профессор вел себя, как киборг, на задании, словно его кто-то программировал на убийство. Но ты молодец, вовремя помогла нужным советом. Я тебя люблю, хоть ты и полная дура. В воздухе кабинета повисла гнетущая тишина. Рыбки под полом замерли. «Я тоже тебя люблю, Феденька», — пролепетала Алиса. Каледин отставил в сторону бокал. «Романтика, блин!» — поэтично сказал он. «Сидим между двух трупов и воркуем, аки влюбленные голубки!» «Некрофилическая версия отношений Петрарки с Ваурой. «Ну что, солнышко, к тебе поедем или ко мне?» «Ко мне!» — быстро ответила Лис. «От твоей конуры меня тошнит!» В прихожей послышался топот ботинок. Дверь загрохотала, слетая с петель. В кабинет ворвался урядник Майлов. бронежилете с автоматом. Каледин вздохнул, как перед приемом стакана спирта. «Нет, в чем-то Кропоткин все же прав», поморщился он, вспомнив критику князя. «Что за привычка в конце то концов? Майлов у вас в казачьем спецназе не учат иначе в комнату входить. Дверь-то открыта была». «Там труп в приемной, ваше высокоблагородие», — оправдался урядник. «Подумалось, да мало ли что, а вдруг и вас тоже. Пока позвонили». Фраза прерывалась, издав горовой звук, Майлов застыл на месте. А это-то, свистящим шепотом произнес урядник, показывая на тело профессора Мельникова со свежим пулевым отверстием во лбу. Он здесь откуда взялся? Кто-то из морга, туды, британскую королеву его привез. Зачем привез? удивилась Алиса. Он сам пришел. Урядник раскрыл рот, но больше говорить не смог. Последним усилием он попытался перекреститься, но у него не вышло и этого. Мотая головой, Майлов вышел обратно в приемную, к ожидающим начальство казакам спецназа. «Я чувствую, дорогая моя, к тебе мы попадем очень не скоро», — вздохнул Каледин. «Нам придется сейчас долго и нудно многое объяснять». «Ничего», — с готовностью заверила Алиса, — «я подожду». Каледин улыбнулся, поставив на пол опустевшую бутылку. Элементы империи. Элемент номер четыре. Кроличий гриб. Из записи, анонимно полученный отдельным корпусом жандармов. «Блядь, идиот! Нет, ты сам-то понимаешь, какой ты идиот!» «Не могу знать, ваше сиятельство, почему ругаете?» Треск волос на голове. Это же уму непостижимо. Двести процентов голосов на выборов. За партию царь-батюшка. Хоть соображай, скотина, что ты наделал. Наши завзятые монархисты в Кремле. И те на стенку полезли. Сейчас к вам корреспонденты понаедут. Щелкоперы масонские. А ты? А мы тут отдувайся за вас, дураков. Ты чё, инструкции не видал? С голосом. Так точно. Видал. Целовал даже. Я подумал. Чем ты думал? У тебя башка есть осел безухий. Инструкция вот, все сказано. Партии царь-батюшка 97-68%, а остальные этим мудакам. То есть я хотел сказать оппозиции. Стыдно сказать, губернатор. А выборы проводить не научился, арифметики обучен. Откуда ж ваше сиятельство? Три класса церковно-приходской школы. Потрясённое молчание. Ё-моё! Ой, суслики лесные, двери расписные, да кто тебя губернатором-то назначил? Чудо ненаглядное. Дык, сам царь-батюшка и назначил, у меня прабабушка из Дрездена, а его величеству на местах. Свои люди нужны, кроме того, я два месяца в жандармерии прослужил, пиво подаю, умею в глаза преданно смотреть. На свистывание. Ну что ж... царь знает что делает однако на будущее следует для новых губернаторов ввести сдачу экзамена по арифметике тихо слегка горячась да что я-то ваше сиятельство вы кавказ возьмите тамошний генерал-губернаторства 300 процентов за партию царь батюшка голосует вы же этим обреком ничего не говорите с нарастающей агрессивностью министру хамиш Волю себе взял Кавказ, епархия особая Там и 500% за царь-батюшку нарисуют Глазом не моргнут Каменный век, кинжалы Да аулы, мюриды С автоматами С ними полная ясность Хаммеры, вот эти дикари Освоили вместо ишаков Умеют взрывчатку туда пихать И взрывать присланных из Москвы беков Ну у нас-то Типа демократия Запад что скажет Увереннее. А что ему нас учить, батюшка? Нечто они православные до да пост держат. Завидуют они нам, ваше сиятельство. Вот те крест завидуют. Хм, а чему тут можно завидовать-то вообще? Ну как, и министры у нас самые честные, и народ лучше всех живет, и Господь, Бог-то нас, жалует, а не их. Вот и бесится со злости каянной, тфуты. ты. Ладно, так-то оно так, но считать... Нормально следует. Я понимаю, с губернаторов погонят, если царь-батюшка Мала голосов наберет. Но тут ты перегнул, реально. Оппозиция в Империи тоже нужна. С недоумением. Зачем ваше сиятельство? С таким же недоумением. Откровенно говоря, и я сам не знаю зачем. Те, кто государя не любит, у них явно с головой что-то не в порядке. Государь же, он такой у нас. Он ну, ого, какой, батюшка милосливец. Верно, подданнический, я тоже так решил. Кроме того, мы завсегда какой свиной али баранней кроличьей гриб придумаем, чтобы население отвлечь. Оно за марлевыми масками побежит. Ему разом не до выборов встанет. Ну, ее в жопу, эту оппозицию. Может, еще процентиков накинем, а? С горьким вздохом. Нет, все-таки ты кретин. Слышен тонкий скрип, зато всей душой ваше сиятельство. Конец записи.